13 июня 1497 года прислал великий князь Александр посла своего, писаря Ивана Сапегу, Челомбить, дабы Дабыть есть, согласно договору, оказал ему помощь против турок и татар, которые намереваются напасть на литовские владения, и с жалобами на пограничные наезды князя Дмитрия Воротынского-Адоевского. Иван Васильевич посла не принял, а выслал к нему для разговора дьяка Курицына. Посол передал от имени своего государя князя Александра грамоту, сказав «Ведомо то бед, что между нами в докончании записано, быть то без нами на всякого нашего неприятеля и на поганство один». На этот вопрос я Курицын, ответил вопросом «А против какого поганства помощи у нас князь Великий Александр просит?» Сапега отвечал «Пришла в Литву к весь, весть, то турки идут на государя нашего землею». А сказывают, что конных перевезлось через Дунай шестьдесят тысяч, а иные в кораблях и в катаргах, многие люди пришли в Белгород, также и татары перекопские или ордынские одинаково начнут им же пособлять. Наш государь хочет идти против них с братом своим, Ян Альбрехтом, а угорскому королю идти на подмогу нельзя, он взял с турками перемирие на 6 годин, но послал он Польше на помощь одиннадцать тысяч рати, семь тысяч угров, и четыре тысячи чехов. Курицын опять спросил, на которые места чают турки прийти? Иван Сапега ответил, то еще неведомо. Король польский будет стоять на каменце, а литовский великий князь будет стоять на луках великих и разведывать про то поганство, куды пойдут, на польскую, либо на литовскую землю, аль Киеву? Курицын, подумав, задал опять вопрос, а через кого пришла та весть, что турки идут? Сапега отвечал, посылал король Польский к Турскому своего посла Стрижевского взять новое перемирие, ибо в Велик День срок старому перемирию кончался. И Турский того королёва посла отпустил, а перемирий с ним не взял. И Стрижевский сказывал, что перед ним турки через Дунай переправились, а идут они к Белу городу. А от себя курицан спросил, а Стефан Воевода станет ли с Литвой против турок или с турками? «Ведомо ведь мне, что воеводов турского султана воле. Сапега отвечал, «Чаит наш великий князь, цо станет воеводом молдавский на стороне Литвы. Прислал он к нам своих послов о любви и о мире». Курицын доложил эту беседу Иван Васильевичу, а государь велел ответить великому князю Александру, «Просишь ты у нас помощи против паганства, а пошлем мы о том деле кто без своего посла» а о захватах князя Дмитрия Воротынского-Адоевского, слуги нашего, то он ничего не захватывал, а то суть волости его. И свел он из них, только мы, тех людей и слуг Семена Ивановича, князя Можайского, которые позасели в его волости. И князь бы великий, Александров, вперед у наших князей в их земли и воды, также и у них, наших украинников в земли и воды, не велел своим людям вступаться. Я с... «Державный мой государь, не разумею, куда зять твой метит? Ибо ни от наших служилых татар из дикого поля, ни от наших доброхотов из Литвы и Польши нет никаких вестей о турских и татарских походах. А зять твой все время дражнит нас дерзостью своей. А по что? Не разумею, ибо заратится ему с нами сей часец не под силу. А я, с Васильевич, все разумею, и все мне ясно». Хочет взять мы повернуть наши глаза в другую сторону. Глядели бы мы только мы на восход и на полдень, и не оглядывались бы на запад и на полночь. Хочет он, как и требовал, разорвать союз наш с Гереем, и проморгали бы мы союз его с братьями против воеводы Стефана Молдавского. По с новым послом взять много не говори, а повтори только мы то, о чем баяли мы в ответ князю Александру на прежних посольствах. Да, еще одно. Как на сей раз называет мязять в грамоте? подобающий или неподобающий, А сем более всего говорит с его послом, а, прочим меньше, дабы нечаянно не сказать лишнего. Будем пока еще ждать. Время само покажет и укажет, что и как надобно деть. В начале июля для великой княгини Анны Васильевны и сына ее, великого князя Рязанского Иван Васильевича, Нежданно пришли тревоги и страх. Почти каждую неделю начались набеги литовцев на рязанские порубежные земли. То путевляне, то рыляне разоряли и жгли деревни, села и сторожевые заставы вдоль украинных рубежей Рязанского великого княжества с Литвой. Все порубежные села и деревни были в отчаянии и в страхе. Посылали гонцов в Рязань, молили о помощи своего рязанского князя, а те рязанские земли, что были ближе к московским рубежам, Большие селения, даже с редками, как Чернь, Плавский и другие, посылали гонцов к великому князю Московскому. Особенно смело и настойчиво действовал Плавский посельский староста Лука Гвоздев, здоровенный мужчина с длинными клоками густой рыжей бородища. Собрав мужиков, он кричал на сходе зычным голосом «Беда! Пришла гибель на всех нас!» Литовцы много людей посекут саблями, угонят всех коней и всю рогатую животину, уведут в полон всех парней, девок и здоровых мужиков, остальных ограбят. Такое будет, что все мы без всякого партища и жилья останемся. И с голоду помирать будем, ежели кто из нас от руки литовцев уцелеет. Посему немедля всем нам, как можем, надобно изготовиться к бою, а гонцов пошлем к ближнему московскому рубежу, к граду Алексину где есть крепкая московская застава исконных полков. Лука оборвал свою речь. — Гляди, гляди! — закричал из толпы старый Егороч, Не как красная балка горит! — Так и есть! — подхватил женский голос. — Слышь, как занялось! Дым-то, как смоль! А сквозь него уж огонь полыхает! — Мать и Пресвятая Владычица! — истово загласила вдруг пожилая женка в белом платочке. — Заступись и помилуй нас, грешных! — Довольно голосить-то! — заревел Лука Гвоздев. «Макарыч! Мирон! И все, что покрепче! Собирай парней, хватай топоры, вилы, рогатины! А ты, Трофим, бери Илью с собой, да по паре коней выбирайте, и айда в Алексина! Бейте челом от нас московской заставе, молите помощи против литовцев!» Несмотря на страх, все приказания Луки исполнялись как приказы воеводы, а бывшие тут двадцать конников из порубежной Рязанской заставы с луками и копьями Стали во главе пешего отряда из плавских мужиков. Старший из конников, обернувшись к посельскому луке, спросил А тут еще где есть поблизости наши порубежные рязанские заставы? Лука ответил не сразу: Близ гольчихи есть. Сколько там людей-то? двадцать конников, ответил Лука, Верст десять от цель. Да такой же отряд у светлых ключей. Добре! воскликнул конник из стражи и, обернувшись к своим, крикнул «Митя, Гани, к и светлым ключам!» Солнце стало садиться за ковыльную степь, и день потускнел, надвигались сумерки, черные клубы дыма над красной балкой осели и перешли в серые, беспорядочные кучи облаков, края которых горели огнем, а иногда вырывался из глубины их прямо в небо, и горел в нем яркий багровый луч вечерней зари. «Сгорела красная балка, остатки догорают», — сказал, вздохнув Гвоздев. покорал Господь». В Плавске все было тихо, только из ближайшего огорода раздавались голоса. «Ребята, мешки с пшеницей и с льняным семенем носи во вражек, а я с братьями зарывать их землей буду. Бери лопаты, а авось не сгорит». «По что сгореть?» — сказал кто-то хрипло. «Земли сырой много, да и колодец рядом» палить еще сверху можно землю-то. Услышанный разговор навел на новые мысли у угрюмого посельского старосту. Увидев толпящихся мальчишек, он встрепенулся и крикнул им, «Ребятишки, лети по дворам, хватай коней, девчонок и всех маленьких, да все в поле, будто в ночное, там и пережидайте, пока вороги не уйдут». Слышно было, как по деревне затопали ребята, а потом пронеслись кони, на которых ребятишки верхом сидели без сёдел и скрылись за околицей Плавска. Это были последние приготовления к встрече литовцев. И вдруг все село заволновалось, зашумело, жонки и девки стали причитать и голосить, бестолково хватая разные вещи, кур гнали за околицу коров и овец, завидев вдали всадников, скачущих от красной балки, женщины еще больше завизжали от страха, Из одного двора выскочила девочка с большим петухом на руках, который дико верещал и от ужаса бился и хлопал крыльями. Девочка еле удерживала его, хватая то за крылья, то за ноги, и все время отворачивалась, вертя головкой с тонкой короткой косичкой, боялась, чтоб петух ее не клюнул. Все ж петух вырвался и с пронзительным криком перелетел через плетень обратно на двор и скрылся в хлеву, а девочка, стремглав, побежала куда-то вдоль улицы. Через все село промчались отряды порубежной стражи из Галчихи и Светлых Ключей и скрылись за кленовой рощей впереди села, где уже стояла в засаде плавская стража с пешими плавскими мужиками, дабы ударить с правой руки надвигавшихся на село литовцев. С грозными криками рязанские конники и пешие мужики с вилами, дубинами, топорами, косами и рогатинами бросились на литовцев. От неожиданности и дикого рева кони литовцев шарахнулись в сторону, но тут же завязался бой. Литовские конники не ожидали нападения и не проявляли особой охоты к бою. Они готовы были повернуть обратно, но сторожевой отряд и плавские мужики все больше и больше входили в ярость, защищая родное село, жен и детей и свое имущество. Укрепляло их дух и то, что они верили в помощь Алексина. Падали литовские кони, увлекая и своих всадников, но немало раненых было и среди рязанской стражи, и плавских мужиков, начинало темнеть. Вдруг со стороны клиновой рощи послышался топот конницы. Всадники, размахивая саблями, зычно кричали страшное после разгрома Золотой Орды и поколения Новгорода слово «Москва! Москва!». Это мигом заставило литовцев круто повернуть коней к Красной Балке, спасать обоз с награбленным добром и свой полон. Через некоторое время в селе зазвонили праздничным звоном, а посельский староста созвал сход на площади у церкви. На сход пришли и мужики, и участники боя. Некоторые из них были ранены, привели сюда и пятерых пленных с беспощадно скрученными за спиной локтями. Это были три долговязых литовских конника и два бородатых мужика. Оба они были ранены. Их ругали и били. «Повесить злодеев!» — кричали в толпе. «Огонь развести до да в костерах! Живьем сжечь проклятых!» — перебивали другие. Пленные, дрожа всем телом, со слезами и плачем, взывали православные. «Не губите наших душ христианских! Мы ведь так же, как вы, православные! Неволей нас сюда погнали, паны наши!» «Князья Белевские, с воеводами литовскими и ляжскими, холопы ценские. «А за ваши пакости, хоть и православные вы, а наказать вас надобно!» Злобно прокричал кто-то. Загудела толпа от криков. Посельский староста зычно заорал. «Замолчите, дайте мне говорить!» Он побольше вдохнул воздуха в грудь и продолжал кричать. «Верно бают холопым мценские!» «Удельные-то князи вместе с литовскими по приказу ляха взорят друг друга, а кальпаны дерутся, у холопов чубы трещат». «Да не только мы чубы!» — крикнул кто-то из толпы, — «а и головы летят!» «Добре, что Москва подоспела, а то бы и с нас головы слетели, и животы бы наши все разграбили!» «Верно!» — подтвердил Лука. «У всех же литовских конников своей воли назло к нам не было. Не они!» Такое уж дело холопское. Пригаз дадут, чини волю господина, не смея слушаться. А что до наказания, так они, полонянники, кулаками от вас немало получили. Ныне послать их надобно к нашему великому князю Рязанскому, а всем доложить ему и о том, как Москва нам помощь прислала. Пленные при этих словах громко закричали «Дайте слово сказать». Не хотим мы земли православной жечь и грабить. Сами хотим просить нашего господина, русского, православного князя Белевского. Отсел бы он с уделом своим и со всеми нами под руку московского князя. — Вот, — перебил пленного Лука Гвоздев вот баю, — и скажите нашему рязанскому великому князю о да бы он о вас попечаловался перед государем московским. — А можно сие, — закричали пленные, — можно о сем баить с вашим князем? «Можно», — спокойно ответил староста Лука. «Слава Богу, дойдет то весть до государя Московского о наших бедах. Нас ведь в Литве-то начали силой по Скажем, князю вашему, что даже дочку государеву, княгиню Алену, нудит перекреститься по обряду». Начался снова шум в толпе, и раздались угрозы полякам. А пленных бить перестали, и даже руки им развязали. Замолчи, народ, не оризря. зря. Давай рассудим вместе, закричал во всю мощь Посельский. Мыслю я, утре полонян к нашему великому князю послать, а двоих из них, что постарше раненых, отпустить к своим, пусть в своих крестьянских общинах подумают и пойдут к своему православному князю Белевскому молить, отсел бы он к государю Московскому. Сие сход наш, а есход наш, али нет? Мужики закричали дружно, со всех сторон, «Одобрям! Одобрям!» После успения окончательно переломилось лето. Нигде ни в лугах, ни в полях, ни в лесах птицы не пели. Дули только холодные ветры, и на всех колдобинах луговых, и в болотцах, и в низинках, среди полей щетинистого жневья и по озерам от них шла непрерывная рябь. Опустилась на дно ряска в похолодевшей и посветлевшей воде. Пожелтели и поломались камыши и тростники, качаясь и трепеща длинными листьями по ветру. Резко выделялись на их фоне отцветшие и потемневшие бархатные верхушки цветочных стрелок камыша, и кое-где начинали они уже осыпаться, выбрасывая белые пушки. По топким болотистым бережкам еще кое-где сидели безмолвно лягушки и грузно шлепались в воду при приближении к ним человека. Вечерние зори становились длиннее и длиннее и долго багрово пламенели у краев земли, отражаясь в болотах и лужах. Но при всей лучезарности последних дней лета и огненных красках вечерней зари было по-особому пусто и звонко, и веяло холодной осенней трезвостью, и тонкие белоствольные березки казались зябли, и беззвучно роняли свои золотые листики, а осины слегка дрожали кроваво-красными ветками, и листы их осыпались и ложились на золото облетевших кленов, как капли крови. Падали золотые и багровые листья на непрерывную рябь озер и болотцев, где их медленно кружило от ветра и также медленно подгоняло к камышам и тростникам, а между плавающими кучками этих ярких листьев, сквозь мелкую прозрачную воду, выделялись черные пятна опустившихся на дно водорослей. Тихо, мертво было у безжизненных вод, И только иногда, совершенно неожиданно, медленно пропархивали поздние красные бабочки-крапивницы, садились на листья, будто греясь под бледными лучами солнца, и медленно раскрывали и закрывали свои ярко окрашенные крылья. Это тихо и медленно уходило молодое бабье лето. Только иногда с лесной опушки или из рощи доносился стук дятла, да с ближних лесных озер раздавалось резкое кряканье вспугнутых уток, или слышался в небесной вышине тихий и мелодичный крик ворона крумн Крум!» и глаза отыскивали в бледной синеве большую темную птицу, высоко летящую по прямой линии от рощи или деревни к далеким зубцам хвойного леса. Иван Васильевич в сопровождении своего стремянного савушки двух двухокольничих и пяти пятисокольничих медленно возвращался в Москву. Сегодня охота была удачной. Соколы сбили трех уток, гуся и даже лебедя. Вся эта добыча висела в тараках у седла-савушки. Государь был задумчив, и, как это часто бывало за последние годы, уносился в далекое прошлое, отдыхая от государевых дел, от всяких хитростей и злоумышлений разных ворогов, и дышалось ему среди полей и лесов легко и сладко, Все же, когда в лесу неожиданно видел он ярко олеющую рябину, им овладевала грусть. Ему вспоминался то Переславль Залесский с его густым садом у великокняжеских хором, то поздний вечер в каком-то совсем забытом новгородском погосте, где была небольшая деревянная церковь, над которой с криком кружилась стая галок. Приехав в Москву, Иван Васильевич застал в своих покоях диака Курицына, и сел с ним вместе ужинать. «Добрый вечер, государь!» — сказал Курицын. «Как ты ныне поливал и что добыл?» «Добыли, Федор Васильевич!» — с увлечением воскликнул Савушка. «Лебедя, гуся и трех уток!» Государь довольно усмехнулся. добры ныне брали соколы!» «А у тебя, Федор Васильевич, есть еще задоришко на соколиную охоту? Поедем в ближние дни, где же погода будет, а? Дивная нынче осень-то!» Задоришь, кто может и есть, да где мне верхом носиться? Ноги сдают совсем. Тяжко мне ныне и в седле сидеть, и на стремена опираться. Бери с собой внук и Митеньку, видишь, он глаз с тебя не сводит. «Возьму, возьму», — засмеялся государь. «А ты, Федор Васильевич, ежели скакать на охоте за борзыми птицами на коне не хочешь, скачи борзами своими мыслями по землям зарубежным». «Скачу по мере сил, государь. Ныне вот сбил и пымал одну из вражьих вестей, которая не хуже твоего лебедя. Дедушка, когда ж ты меня возьмешь на соколиную охоту?» — нетерпеливо воскликнул внук Дмитрий. «В первый же погожий день, Митенька, тогда и сокола тебе подарю, а Савушка и сокольники все тебе укажут и расскажут, когда и как сокола на дичь с руки спущать». Иван Васильевич ласково улыбнулся митинке, засиявшему от радости. Взглянув на государя, Курицан тихо и задумчиво проговорил, «Днесь, в столь погожий денек, я с все необычными мыслями занят, которые не в голове, а в сердце родятся, и, может, никому опричь меня не надобны. Все внешние радости и горести наши, государь, когда уходят далеко в прошлое, Становится для нас сладостным сном и томят душу, как в сказке, до да слез своей светлой печалью. Люблю яс, Феденька», также задумчиво молвил Иван Васильевич, наша беседа с тобой о высоких мыслях и чувствах, ласковых и свежих, как первые весенние деньки. Отдыхаем мы в такой светлой печали, забываем о зле человеческом. Иван Васильевич помолчал и, усмехнувшись, добавил, «Все же от суеты сует мира сего нам не отойти. Видать, давлеет дневи злоба его. Поведай же мне, какую ты весь ныне заполевал на полях и иноземных». «Идет, государь, недобрый слух», — ответил дьяк «будто великий князь Литовский заедино с братьями, с королем Яном Альбрехтом Польским и Владиславом Угорским, двинул полки свои». — На свояка твоего, Стефана Молдавского. Хотят они его своеводство согнать, а на его стол поставить Сигизмунда, брата своего. Осадили они Сачаву, но не могут ее взять. Так добре обороняет воевода Стефан стольный град свой. Иван Васильевич мрачно и зло усмехнулся поклоняться еще нам. — И зять наш, и круль польский Янольбрехт, — сказал им жестко, — "Баил я с стобе не единожды что Менглагерей важнее мне, зятя моего. Ляхи и Литва, ничто сотворить Стефану злого не смогут. Не забыл, чаю ты, что Крымская Орда, по тайному приказу нашему, у ляхов на спине, я сидит и с июля Литву зарит, жжет и полоны берет колы Винницы и Киева. Сам король и зять мой помогают нам всем, желая отвратить глаза наши от войны их с моим свояком Стефаном Молдавским. Они оба сеют слухи о грозных татарских нападениях, и сим токма страх на своих людей наводит. Как еще о всем сказать? Не будут ли слухи сии в пользу и зятю твоему? Обвинить он нас может перед иными государствами, что мы на него татар поганых насылаем. Не обвинит. У тебя ведь, Федор Васильевич, все его челобития к нам в ларях хранятся, — ответил Иван Васильевич. А притч того, я верю, что Стефан-то и один с Литвой и Ляхами управится. Великий он воевода, и на ратном поле чудеса творить может, и полки его добре обучены. Турок и тех бивал не раз на ратном поле. Все, Феденька, идет добре, как нам надобно. Льется вода на нашу мельницу. Иван Васильевич задумался и через некоторое время, обратясь к курице, на добавил, все ж для грядущей нам пользы. Пошли, как зять у боярина Петра Григорьевича Заболоцкого с братом твоим Иваном Волком, и вели боярину Петру так сказать от моего имени князю Александру Паметуючее с тобой о нашем докончании, наказываем мы ныне тобе, чтоб ты зять наш. На Стефана, воеводу молдавского, не ходил, а был бы с ним в мире. И Стефан хочет того, чтобы ты с ним был в мире, а на недруга недруг. Добрый государь, исполни волю твою. «Есть у меня еще и другая весть для тебя, нежданная», — молвил Курицын. «Добрая весть». «Ну, сказывай, чем порадовать можешь», — ответил Иван Васильевич. «Сестра твоя, государь, Анна Васильевна, великой княгини Рязанской, извещает тебя, что через два дня на Москве будет». «Добре. Рад я сповидать ее. Только по что я с ей спонадобился? Ты, Федор Васильевич, достань-ка из ларя на всяк случай». Все до кончания наши с Рязанью, а сестру в моих арома помести. Пусть принимает гостью невестка моя Аленушка, а внук Митенька едет навстречу бабке своей от Елены Стефановны, а с ним от меня пусть едет свою родную тетку встречать с великим почетом княжич Юрюшка».